Глава 13. Это случилось через три недели после того нашего разговора. За эти дни я привыкла, что Джеммаладин теперь почти всегда дома, отлучается только в магазин или к соседям, и в конце концов поверила, что так будет всегда. Я снова, как в первые месяцы после свадьбы, каждое утро приношу ему завтрак, а после вечернего намаза жду мужа в спальне. Иногда кажется, я сплю, и вот-вот проснусь, а Джамалудин уже снова далеко. Но начинается новый день, и он тут. Руководит прокладкой водопровода, принимает гостей, держит на коленях Джаббара и рассказывает ему что-то интересное. А сынок то серьёзно хмурит бровки, то вдруг начинает заливисто смеяться. Те серьёзные бородатые мужчины приезжали к Джамалудину аж трижды за неполный месяц. В такие вечера мы втроём, я, Расима Апай и Агабаджи, Подаём много кушаний, чая, кальяны. Правда, последний их приезд случился уже после того, как на кухне из крана потекла вода, так что стало уже не так тяжело готовить и мыть посуду в большом количестве. 3 или четыре дня Расима Апа ходила очень на меня обиженная. Этот же Малудин поговорил с ней, чтобы мне меньше работы стало. Я обрадовалась послаблению, но не потому, что лентяйка появилась больше времени на малышей, не только на своих. Но и на нагабодженных. Её девочки меня за место матери считают и ходят по пятам, как привязанные. Сначала Расима-апа всеми способами демонстрировала своё неудовольствие, бросала на меня злые взгляды, тяжко вздыхала и жаловалась на недомогание, при этом продолжала принимать соседок, ела как обычно и вид имела вполне здоровый. Я не обращала внимания. Говорила с ней со всей почтительностью и при каждом удобном случае повторяла, как радуется Джамалуддин младшим сыновьям и как ждет от меня новых. Расима Аппа смирилась и стала распределять дела на день поровну между мной и женой Загида, оставляя себе то, что мы никак не успевали. Агабаджи весь последний год и так работала почти наравне со мной. А теперь целыми днями занята во дворе и на кухне тоже, хотя раньше появлялась там только чтобы взять свежую лепёшку или налить чаю. И жаловаться она забыла, и сил у неё на всё хватает. В общем, всё совсем не так, как раньше, когда Расима Апа её за принцессу держала. Правда, это может, только пока она снова не понесла. Загид ведь опять начал ходить в её спальню, поэтому Агабаджи в хорошем настроении и даже иногда обращает внимание на дочек, чего за ней раньше не водилось. В этот день непогода случилась. Давно такого в наших краях не было. Когда я утром развешивала бельё во дворе под навесом, дождь так и хлестал, того гляди, мокрый снег пойдёт. Я вернулась в дом совсем продрогшей в своей толсто вязаной кофте, накинутой поверх платья. К вечеру дождь усилился, так что малышам пришлось забыть о прогулке, а раз их отцы тоже остались дома, пошалить не получилось. Поэтому Джабарик был не в духе, обижал девочек, а те боялись плакать или жаловаться, знали, что за слезы им от взрослых еще больше достанется. Так у нас родители с раннего детства приучают дочерей поминавать мужчине. Я рано закончила с делами, еще восьми не было. Армаданчик уснул, а Джабара забрал с собой в залу Мустафа. Недавно он начал читать ему вслух суры из Корана. Я не возражала, наоборот, радовалась, что сынок становится ближе к Всевышнему. Расима апа гостила у родственников в соседнем районе и должна была вернуться только через неделю. Джамалудин после ужина попросил его не беспокоить и закрылся в своей комнате с загидом, чтобы что-то обсудить. Я наливаю в чашке горячий чай, кладу в пиалу фруктовые карамельки и несу к агабаджи, которая полчаса назад ушла укладывать дочек спать и попросила меня прийти, как освобожусь. Ногой толкая приоткрытую дверь, Жена Загида поднимает глаза от платья, которое штопает при свете лампы, прикладывает палец к губам, кивнув на матрас, где спят Айша, Ашраф и Асияд. Ставлю поднос на крышку широкого сундука, который вместо стола, и сажусь на пол рядом с Агабаджи. Её комната такая же просторная, как моя, но здесь всегда беспорядок. Из мебели только кровать до да шкаф, который должно быть не вмещает всей одежды, раз она по углам лежит. Как придётся. И женская и детская. Кровать разобрана, а тканая покрывала, подарок родственников Агабаджи на её свадьбу, валяется рядом. Я дивлюсь, почему Загит не сделает это к и неужели ей самой нравится жить в беспорядке? Но, конечно, не спрашиваю её о таком. Убирать или нет свою комнату её личное дело. Главное, чтобы в доме, куда в любой момент могут войти гости, всегда было чисто. Порыв ветра бросает в окно щедрую горсть дождя. Стекло угрожающе трещит, и мы обе вздрагиваем. Агабаджи кутается в платок из овечьей шерсти, вид у неё какой-то болезненный. Я протягиваю ей чашку, но она словно не видит. В глазах странное выражение. Что такое с тобой? спрашиваю а сама боюсь услышать ответ. Вдруг она ещё что-нибудь узнала про наших мужей и сейчас станет рассказывать. Беременная я, говорит Агабаджи и улыбается все шире, а потом смеется от счастья. Ай! А если невысказанный вопрос замирает на моих губах, я гляжу на нее с испугом. Теперь уж точно мальчик. Голос у Агабаджи такой уверенный, будто она в России проверилась на том аппарате для беременных. Вот даже думать другое не хочу, понятно, да? Конечно, мальчик, поддерживаю я ее, хотя сама в сомнениях. И когда срок Да не скоро ещё летом. Загид знает? Она мотает головой, Боюсь говорить. Вот когда живот увидит, тогда и узнает, а пока живу спокойно. Мы смеёмся, и этот смех объединяет нас против всех тех мужчин, которые бьют своих жён за рождение девочек. Странно, думаю я, мы стали настоящими подругами, а ведь не так давно друг друга совсем не выносили. Да и зачем нам вспоминать прошлые обиды? Мы теперь взрослые женщины, по очереди детей рожаем. У Агабаджи вон четвёртый на подходе. Ох, хоть бы и правда уже был у нее мальчик. Насколько она хочет сына, настолько я мечтаю о дочке. Даже знаю, как ее будут звать Эльмира. Такое красивое имя. Джамалудин позволил мне самой выбрать имя для нашей первой дочери, когда она появится на свет. Но пока я не ощущаю признаков новой беременности. Мы пьем чай, хрустя карамельками. И разговариваем про воспитание детей и о том, как важно, чтобы они росли правоверными мусульманами. Про хозяйство и про то, что больше не можем видеться с подругами, которые вышли замуж, да разъехались по разным селам. Я часто думаю о Мине и Гендже. За обеих сердце болит. Все бы отдала, чтобы с ними повидаться. Но если в случае с Гендже это еще возможно, то Амине давно пора забыть. Агабаджи родом не из нашего села, и с родителями и братьями сёстрами видится редко. Её мать, которая уже больше сорока, в том году сильно заболела после рождения последнего ребёнка. Агабаджи навещала её в Рамадан и вернулась расстроенная, сказала, что больше домой не пойдёт, хотя её отец с моим-то не сравнить, к дочерям относится хорошо, не бьёт их. Пора укладывать Джабара спать. Я встаю, чтобы идти за старшим сыном. В этот момент снаружи раздаётся звук, будто кто-то стучит в ворота. Окно спальни Агабаджи выходит не во внутренний двор, как моё, а как раз в сторону ворот. Замерев, я прислушиваюсь, но теперь слышу только привычный шум дождя. Верно показалось, думаю я. Не собираюсь уже выходить, но тут звук повторяется. Теперь Агабаджи его услышала. Она удивлённо приподнимается и смотрит в ту же сторону. Сомнений не остаётся стучат в ворота, которые, конечно, уже заперты на ночь. Агабаджи быстро подходит к окну, пытаясь вглядеться в темноту. Никак стряслось что-то. Мы в любом случае должны оставаться на своей половине, пока мужчины не велят нам другое. Встав рядом с Агабаджи, я вижу сквозь мутные потоки воды размытую фигуру в белой рубашке. Этот же молодин, широко переступая через лужу, быстро идет по двору и пропадает в темноте. Дальше сколько не ни вглядываюсь, ничего не вижу, поэтому отхожу от окна и говорю: "Должно быть, кто-то из соседей заболел. Вот и пришли звонить по телефону в амбулаторию. Пойду я Джабару время спать. Спокойной ночи". И тебе, говорит Агабаджи, снова усаживаясь за шитьё. Когда вхожу в залу, Джабарик спит на кушетке, раскинув ручки и тихо посапывая такой хорошенький, с вьющимися тёмными волосиками и тенями от длинных ресниц на пухлых щёчках. Мустафа сидит рядом на полу, подогнув под себя босые ноги и читает Коран, перебирая чётки. Заснул почти сразу, только Триаята успел послушать. Улыбается он. Ничего, привыкнет. Завтра пораньше возьму его к себе. Я склоняюсь, чтобы поднять малыша, как вдруг входит Джамалуддин. У него странное лицо. Спокойное и собранное, но я понимаю, что он встревожен. Его тревога передаётся мне. Оставь ребёнка тут, отрывисто говорит он мне. Выходи. Мустафа медленно поднимается, глядя на отца. Тот смотрит в ответ тяжёлым взглядом, и пасынок, не выдержав, отводит глаза. Аллах, неужели беда с кем-то из родственников? Проносится в моей голове. Кто из них отец же боржат дети? Что? Выдыхаю я, оказавшись за дверью. Что, скажи скорей? Иди за мной. Джималудин быстро идет по коридору, я едва поспеваю. Сердце от страха бьется где-то в горле. У входа на мужскую половину он останавливается и смотрит на меня так, будто в первый раз сегодня увидел. Ты без платка. Быстро сходи на его и возвращайся сюда. Я машинально выполняю его указания, и через три минуты мы входим на мужскую половину. Джамалудин запирает на ключ дверь. Разделяющие две части дома и говорит: Так. Теперь слушай. Расима панет дома. Агабаджи совсем дурная, толку от нее никакого. Загит поехал за врачом, вернется не раньше, чем через час. Осталась только ты. О том, что сейчас увидишь, не смей не расспрашивать меня, не рассказывать кому-то, поняла? Вообще никому, даже Агабаджи. Я киваю, и мне становится еще страшнее. Хорошо. Знаешь, ту пустую комнату возле двери на задний двор. Принеси туда много тёплой воды и полотенца. Только быстро, слышишь, да? Всё сделаю, но что же такое случилось, Джамалудин? Я в ужасе смотрю на мужа, он колеблется, говорить или нет. Не задавай вопросов, сама увидишь. Ну, поторопись. Бегу в мужскую комнату для омовений, дрожащими руками набирая в таз тёплой воды. Теперь, благодаря водопроводу, всё стало куда проще. Раньше пришлось бы кипятить на кухне бак. Хватаю стопку наглаженных полотенец и стараясь не расплескать воду, спешу мимо жилых комнат в хозяйственные помещения. Одна комната в самом конце дома пустует. Там держат мешки с овощами, прежде чем спускать их в подпол на зимнее хранение. Последний раз я была в той комнате пару месяцев назад, мыла грязные полы после того, как мешки унесли. Сейчас дверь туда приоткрыта, я вхожу, И сразу останавливаюсь, чтобы глаза привыкли к полутьме. Воздух в комнате спёртый, пахнет пылью и джутовыми мешками. Через окно без занавески виден всё тот же нескончаемый дождь. Иди сюда. Слыша я голос Джамалудина из дальнего угла, где тускло светит фонарь, положенный на пол. Давай скорее воду. Осторожно ступая по скрипучим доскам, таз в моих руках дрожит, вода плещется о стенки. Джамалудин сидит на корточках перед странной грудой тряпья и перебирает её. Внезапно тряпьё издаёт стон. От неожиданности я шарахаюсь в сторону, немного воды выплескивается из таза. Переждав секунду, заставляю себя идти дальше. То, что я приняла за тряпьё, оказывается человеком. Это бородатый мужчина с задранным кверху бледным лицом. Его глаза закрыты, ноги раскинуты, Одна рука неловко загнута за спину, будто мужчина подложил её, чтобы не так жёстко было лежать на голых досках, а другая, правая, широко отведена в сторону. Мужчина снова стонет, и от этого мурашки ползут по спине. "Ближе", велит Джамулдин, и отодвигается в сторону, давая мне место. Я опускаюсь на корточки, ставлю перед собой таз, и рядом кладу полотенце. Теперь я вижу то, чего не могла увидеть, пока Джамалудин не подвинулся. Мужчина ранен. Грязная белая рубаха разорвана от ворота до самого низа и открывает впалую волосатую грудь, которая тяжело поднимается и опадает, и каждый раз при этом из глубокой раны в правом боку вытекает кровь. На полу большая темная лужа, и рубашка тоже вся в крови. Кто принес к нам раненого и откуда? Это те вопросы, которые Джамалудин запретил задавать. Мне становится дурно от вида и запаха крови и от стонов мужчины. Поэтому я закусываю губу и начинаю дышать глубоко, чтобы избавиться от приступа тошноты. Странно, но едва я поняла, зачем Джамалудин меня сюда позвал, весь мой страх тут же прошёл. Я не задумываюсь, что может означать появление этого мужчины в нашем доме и чем оно может обернуться для Джамалудина и остальных. Я просто знаю, что должна хорошо сделать работу, которую муж мне поручил. Джемалудин ничего не говорит. Я и сама знаю, что от меня требуется. Подползаю ближе, беру из стопки первое полотенце, опускаю в таз и отжав, осторожно прикладываю к ране. Мужчина дёргается от боли и открывает глаза. Он смотрит на меня и пытается подняться, но Джемалудин кладёт руку ему на плечо и заставляет лечь обратно. Спокойно. Спокойно, абдул бари Это моя жена. Полотенце сразу становится красным. Я откладываю его в сторону и беру другое, потом третье. Кровь не останавливается. Мужчина уже не стонет, мне кажется, он потерял сознание. Я беспомощно оборачиваюсь к Джамалуддину, который стоит у окна и глядит во двор. Но отсюда не видно ворот. Наверное, он просто больше не может смотреть на раненого, и ему хочется уйти отсюда в ночь, подальше от всего этого. Не могу кровь остановить, говорю я. Он умрет, да? Джамалуддин возвращается и внимательно смотрит. Неси простыню. Я опрометью кидаюсь в чулан, где хранится постельное белье. хватаю первое, что под руку попадется, и бегу обратно. Джамалудин крепко прижимает к ране последнее чистое полотенце и держит так, пока я обматываю простыню вокруг живота мужчины. Подтыкаю оставшиеся свободными концы и, откинувшись назад, перевожу дух. Мои руки в крови, и платье тоже. Вода в тазу потемнела. Мне надо помыться и глотнуть свежего воздуха, но я не могу сдвинуться с места. Сижу и смотрю на Джамалуддина. Его горящий, немигающий взгляд удерживает меня в сознании. Скоро Загид привезёт врача, говорит он. Совсем немного надо подождать. Можно мне теперь уйти? прошу я без всякой надежды, но Джамалуддин неожиданно кивает. Иди. Если ещё понадобишься, я позову. Но думаю, теперь он сможет дотянуть до приезда врача. На языке вертится сотни вопросов. Кто этот человек? Как он попал сюда? Куда его везут? Что с ним станется? Мне кажется, я знаю ответы, только боюсь себе в этом признаться. Последний раз, бросая взгляд на мужчину, которого зовут Абдул-Бари. больше я ничего о нём не знаю и выхожу из комнаты. На свету Сразу становится видно, в каком состоянии мои одежда и руки. Что я скажу о Габаджи или Мустафе, если сейчас встречу их? Издалека слышу, как надрывается рамаданчик, и неизвестно, сколько он уже так плачет. Но в таком виде идти к ребёнку немыслимо. В комнате для омовений я тру себя мочалкой, пока кожа не розовеет, и одеваюсь в чистое. Замаранное платье скатываю валиком, пятнами внутри засовываю в груду грязного белья смачиваю запястья и шею душисто-розовой водой и спешу крмадану, который промочил пеленки и к тому же голоден. Не успеваю покормить и укачать его, как вспоминаю о Джабаре. Вдруг Мустафа ушел и оставил его одного, а тот проснется и испугается того, что он не у себя в комнате. Беспокойство за сыновей помогает не думать об умирающем в нашем доме мужчине. Вот бы у меня было много детей. Тогда было бы некогда переживать о ком-то, кроме них. Мустафа сидит на прежнем месте и перебирает четки. Джабарик крепко спит. Я встречаюсь взглядом с пасынком. Сейчас он спросит, не может не спросить. Но Мустафа встает, желает мне спокойной ночи и уходит. Он знает, куда больше моего, знает уже давно, только вынужден молчать. Совсем как я с этого вечера. Дети спят в своих постелях, час поздний, и мне бы тоже нужно лечь, но не могу. Мысль о спокойном сне, когда в доме происходит такое, кажется абсурдной. Загид должен был уже привести врача, но я не слышала ни шума машины, ни голосов. Плотнее завязываю платок и иду на мужскую половину. Джамалуддину это, может, не понравиться, но ведь я помогла ему, пусть мне и было страшно. Неужели я не заслужила права узнать, что случилось потом? останавливаюсь, замираю у закрытой двери. Из-за нее слышны тихие голоса Джамалудина и его старшего сына. Значит, Загид вернулся, но привез ли с собой врача? Ведь не всякий согласится ехать ночью в незнакомый дом за много километров, да еще по такому случаю. Я мало разбираюсь в ранах, но уверена, что у Абдулбари она от пули Дверь распахивается так внезапно, что я не успеваю отскочить, так и стою, во все глаза глядя на Загида, который также смотрит на меня. Несколько секунд нашего потрясённого молчания тятся бесконечно. но следом за Загидом появляется Джамалудин, он спрашивает: "Зачем ты здесь?" В его голосе нет злости, только усталость. "Он умер?" спрашиваю я дрожащим голосом. "Почему-то мне очень важно, чтобы незнакомец не умер под этой крышей". Если ему суждено отправиться в лучший из миров, пусть это случится в другом месте. Нет, не умер. Его отвезут в больницу. Джималудин лжет. Я вижу это по его глазам. Теперь иди, приготовь все для уборки. Я позову тебя. Я отступаю вглубь коридора, но не ухожу далеко, осмотрю, что будет дальше. Загид выходит во двор, и вскоре до меня доносится шум заведенного двигателя. Джамалудин выходит из комнаты. Он держит за ноги в грубых заляпанных грязью ботинках то, что совсем недавно было человеком по имени Абдул-Бари, а теперь просто простыня, под которой угадываются очертания тела. В дверном проеме появляется еще один человек пожилой мужчина с седой бородой в непромокаемом плаще, который держит мертвеца за вытянутые руки. Наверное, это и есть доктор Процессия выходит через распахнутую Настежь дверь, туда, где ждёт машина. Вскоре Джамалудин возвращается за потёртым саквояжем, выносит его и ждёт, пока отъедет машина. Потом запирает дверь и устало прислоняется к ней спиной. Проводит по лицу ладонями, вытирая дождевые капли и зовёт: "Салихат". В комнате пусто. Тут и раньше было пусто, но не так, как сейчас. Пока здесь лежал раненый, создавалось ощущение странной наполненности. А теперь здесь только мы с Джамалуддином стоим и смотрим на то, что осталось от ночного гостя. Окровавленные платенца, таз с темными сгустками, упаковки от бинтов, использованные шприцы и лужи крови в том месте, где лежал Абдул-Бари. Все это мне предстоит убрать. И я с грустью думаю, что придется заново оттираться мочалкой и менять платье. А за ведром и тряпкой, говорю я, и разворачиваюсь, чтобы выйти. Джамалудин придерживает меня за плечи, хочет что-то сказать, но передумав, просто кивает и выходит вперёд меня. Будильник на тумбочке показывает половину первого, когда я падаю на постель, ничего не соображая от усталости. Через несколько часов предрассветный намаз. но Рамадан, проголодавшись наверняка, поднимет меня ещё раньше. Стоит ли вообще засыпать, думаю я. Тем более спать почему-то совсем не хочется. едва закрываю глаза, перед ними возникает одна и та же картина с стонущий бледный мужчина и кровь повсюду: на полу, на одежде, на моих руках. Я настолько устала, что совсем не могу думать, и, наверное, это хорошо. Мои мысли, приди они сейчас были бы ничуть не лучше той картинки. Когда входит же я почти уже проваливаюсь в сон. Даже не в сон, а в странную дрему, в которой яркие видения чередуются с темными провалами. Сперва мне кажется, что это вовсе не муж, а одно из видений, порожденных ужасными событиями прошедшего вечера. Но Джималудин ложится рядом и обнимает меня, а я кладу голову ему на грудь, и мы лежим, пока я наконец не засыпаю. Кажется, что я сплю всего минуту или две, когда требовательный плачрмадана взрывает тишину спальни. Джамалудина рядом уже нет. Может, он мне и в самом деле привиделся? Но на его подушке осталась вмятина, постелище хранит тепло его тело. Я даю малышу грудь и смотрю за окно. Там по-прежнему темно, лишь далеко в небе дрожит тоненькая бледная полоска скорого рассвета. Дочь наконец-то закончился. Позже я узнаю от Мустафы, что Джемалудина загид чуть свет уехали, оставив его Мустафу за старшего. Кончился спокойный месяц, который я провела, как все другие жены нашего села, с мужем под одной крышей. Абдул-Бари, уже погребенный, сделал свое дело, хотя вряд ли осознавал это, когда его привезли к нам. Приходится лишь гадать, когда я снова увижу Джамаладдина, и мысль, которую я гоню прочь, как бродячую собаку. Увижу ли я его живым? Двумя днями позже, подавая Загиду завтрак, я стараюсь не встречаться с пасынком взглядом. Мысль, что мы стали невольными сообщниками, заставляет меня снова и снова вспоминать то ночное происшествие, хотя больше всего на свете я хочу стереть его из памяти. Загид молча ждет, пока я расставлю тарелки, но я чувствую, он не позволит мне так просто уйти. Забытые чувствую уязвимости в его присутствии вновь вернулась, и оно настолько неприятное, что я машинально пытаюсь натянуть туго завязанный платок еще больше на лицо. Это не ускользает от внимания Загида, и он смеется. Мои щеки вспыхивают стыдом и яростью. Конечно, Загид мне махрам, то есть близкий родственник, в присутствии которого мне нечего смущаться, а тем более бояться, но сейчас от него исходит ощущение опасности, какой-то скрытой угрозы. Хотя я и пытаюсь убедить себя, что мне это только кажется. И давно ты всё знаешь? Сделанным равнодушием спрашивает Загид, развалившись на стуле и лениво отщипывая кусочки от тёплой лепёшки. Я замираю с пустым подносом в руках. О чём это вы? Не притворяйся. Меня тебе не надо бояться. Он указывает на стул. Садись. Давай, садись, ну, отдохни немного отдел. Целый день ведь на ногах. Такая мнимая забота не может меня обмануть. Я понимаю, что это приказ, которому лучше подчиниться. Давно мы вот так с тобой не сидели, продолжает Загид, глядя мне в лицо все с той же усмешкой. Ты избегаешь меня, это нехорошо. Но я не ваша жена. Ай! Как не сдерживалось мое отношение к нему, все же вырвалось наружу, но Загида, кажется, это только позабавило. Да, верно. В его голосе сожаление, готову поклясться, искреннее. Была бы ты моей женой, уже двоих сыновей бы мне родила. Загит: Агабаджи обязательно родит сына". Я с облегчением перевожу дух, кажется, опасная тема миновала. Она знает свой долг и очень переживает. Жаль нельзя ему сказать, что Агабаджи беременна. Может, тогда он отстал бы от меня. Так что тебе известно, Салихат? Загит хмурится, разгадав мою хитрость. Не уходи от разговора и не притворяйся, что не понимаешь. Клянусь, ничего не знаю. Почему ты помогала моему отцу в ту ночь, когда здесь был раненый? Он попросил меня. Ему больше некого было попросить. Расима оповеть дома нет, а Габаджи, она, ну, да, моя жена слишком тупая, чтобы ей можно было доверить что-то сложнее стирки. И что же ты поняла, когда увидела человека истекающего кровью от огнестрельной раны? Мне некогда было что-то понимать, да и незачем. зачем. Поднимая голову и смело встречая взгляд Загида, не отводя глаза, чтобы он не догадался, что я лгу. Я просто делала то, что велел Джамулудин. Сначала помогла с перевязкой, а потом помыла пол, вот и всё. Ты знаешь, куда мы постоянно ездим, твой муж и я? Прямо спрашивает Загид. Нет. И что никогда не хотела узнать? Моё дело это дети и хозяйство. Если бы я спрашивала мужа, как он проводит своё время вне дома, то вряд ли стала бы ему хорошей женой. Странно, но я успокоилась, поняв, что могу запросто лгать пасынку прямо в лицо. Мне нечего бояться, говорю о себе, ведь я и в самом деле не его жена. И стоит мне рассказать же об этом разговоре, как Загиду не поздоровится. Наверное, он тоже это понимает, потому что позволяет мне уйти. Меня не надо просить дважды. Я тут же поднимаюсь, и направляюсь к выходу. Но что-то заставляет меня обернуться у самой двери. Загид смотрит мне вслед, и его тяжелый немигающий взгляд говорит о том, что он не поверил ни единому моему слову.